Глава пятнадцатая. Ирина с тоской уставилась на кривую ольху, за которой скрылся гор. Разговаривать с Берегиней наедине было ещё хуже, чем смотреть на неё. Обманываться не стоило, не поглазеть нас в аху, да пришла. Не справиться о возможном женихе. И домовой, как назло, исчез. Наверное, пошёл проверить Орма. «Сколько ты её носишь?» Дара шагнула вперёд и пояснила в ответ на изумлённый взгляд. «Удавку, которая у тебя на шее». «Луну?» «Почти...» «Какая разница?» Ирина отодвинулась, растерянно озираясь по сторонам. «Если снимешь, станет легче. Оно заставляет тебя бояться. Чем дольше его носишь, тем сильнее искажается явь. «Спасибо, потерплю». Ей всё меньше нравился этот разговор. Дара подбиралась ближе, Ирина отступала, пытаясь придумать достойную причину исчезнуть. Ссориться не хотелось, но ни о каком сватовстве речь больше не шла. К тому же ей не нравился елейный голос Берегини. Приторная вежливость никогда не идёт рука об руку с искренностью, а в сочетании с бесконечно плывущим лицом это и вовсе смотрело и жутко. Ожирелье от чего-то потеплело, посылающие кочущие волны по шее. "Это опасно для тебя", снова попыталась Гара. "Ничего, я стойкая". "У гора спрошу", решила Ирина. Пусть он её сначала на дух не выносил, зато Ожирелье тащить не пытался и на вопросы старался отвечать. Отблагода душе берегини не осталось и следа. И без того опустив взгляд, окончательно заледенел. Черты лица заребели чаще, вдруг смазались, поблекли. На нём кровь моих братьев проронила она. Что тебе надо? До сих пор никто из ничисти не попрекал Ерину о жирелием. Интарь вспыхнул, налился светом, но дару эту не смутила. Вопросы она будто не услышала. Знаешь, сколько здесь погибло на этом самом месте? А сколько погибло всего от того, что он выжгла в себе силы и власти? Она бежала, с нагвоздями словами наступая, обвиняла и оправданий не слушала. Голос окреп, он больше не журчал ручьё, маревел водопадом, а теперь появилась ты и запустила мельницу. Ждёшь, пока мы все попадём в жернова? Дара надвинулась на неё, потянулась к шее. Ирина шарахнулась, стискивая ворот накидки. Рука Берегини хватанула в воздух. «Ты ничего не знаешь, глупая девочка. Если хочешь найти себе дом, поищи в другом месте. Сюда тебя никто не звал». «Ещушек». Ирина отскочила к воротам, А жирели уже не грело, оно жгло даже через рубаху. В нём билась сила, только подайся, выпусти. И она покорно хлынет, сменая обидчика. Ведь её цель защищать хозяйку или избавиться от нападавшей. Берегиня рванулась вперёд, но тут ей на голову градом рухнули мелкие шишки, застучали по плечам. заставляя прикрыть лицо ладонью. Ирина нервола их нас надо б ей седмицу назад, а перебрать не успела. Не тронь, домовой свисел со щитокола, угрожающе потрясая пустой корзинкой. Пошто прицелилась, стервь? Кабы не девочка, тут бы одно большое пожарище было. За место висит и проклятущий. Давно пора, бросила в ответ Дара. Шишки намертво прилипли к волосам, она пыталась их стряхнуть, но пальцы только увязали в смоле. «Это место, как язва, которая не заживает. Века прошли, а оно всё тянет и тянет жилы, не даёт мне вздохнуть. Чем тебе, дури, изба-то помешала? Дом убийцы моих братьев. Хватит!» — рыкнула Ирина. Вышло до того зло, что на поляне зазвенела тишина, Даже птицы примолкли. Она не ожидала такого от себя и бросила растерянный взгляд на дедушку, который смотрел на неё с уважением. Сердце бухало от страха, гулом отдаваясь в ушах. Ладони взмокли, и дело было не в полоумной гости, которая требовала не весь чего. Впервые силу не пришлось звать, Анна пришла сама, готовая вырваться от малейшего намёка, что было бы разозлиси Ирина или испугайся чуточку больше. Нет, не стоит об этом думать. Но камни не давали об этом забыть. Они горели. Если бы не ворот мужской рубахи, то шею бы прижгло вот на пасть. Я не хотела этой силы, припечатала Ирина. И уставилась на берегиню, приказав себе не отводить глаз, как бы страшно ни было. Просто хотела помочь. Но ты её используешь, не задумываешься, откуда она берётся и что таит. Кому-то плохо от того, что в лесу стало тихо. Ирина старалась не терять головы и хотя бы выглядеть спокойной. Нелегко было собраться с силами и рявкнуть. Отстаивать свои суждения было невыносимо. С тех пор, как она попала сюда, делать это приходилось всё время. Каждый раз горло перехватывало и ноги тряслись. Глупости говорят, мол, один раз решишься, а потом легче станет. Пока что-то не становилось, но давать слабину нельзя. «А знаешь ли ты цену этому спокойствию? Ты только сильнее вбиваешь клин между нами и людьми». кудаешь больше. Это уже не клин, а целое бревно получалось, и вбили его задолго до Ерениного появления, когда колдун нечести за крестных деревень погнал. Нападки были несправедливыми и оттого ещё более обидными. Чего тебе надо? Скажи прямо, повторила свой вопрос Ирина. А те же релья проко вам нет. Ты его даже коснуться не можешь. Оно на человека рассчитано. А свободи нас. У ничтож это место. Дыгысть иснула пальцы. В голосе прорезались умоляющие нотки. Знаешь про богрянику? Оно в 100 раз хуже. Даже спустя век здесь не вырастет ни клочка травы. Ирина поёжилась. Сказочные ягоды росла по ту сторону смородиной реки. «Случись, кому ранить нафь в мире живых, из их крови, упавшей на землю, прорастала багряника. Из острых листьев готовился сильнейший яд, а из алых крупных ягод — самые страшные компоненты чародейских зелий. Даже если её вырвать с корнем, и спустя десять зим на этом месте останется клочок безжизненной земли». «Просто вели ему перестать быть». Но послушай, сы тебя. Берегине продолжила уже мягче. Или уничтожь оживление. Без ключа это место ослабнет, и лес рано или поздно сможет побороть его магию. Найди способ. Нет, отрезала Ирина. Я тебе не верю. Дедушка довольно охмыкнул. Черепа до этого безжизненные ожили и одобрительно застучали зубами. Хорошо. Берегиня глянула на лысее головешки на чистоколе и на миг спрятала лицо в ладонях. То ли показалось, то ли в мёртвых глазах и правда мелькнули удивление пополам с болью. Но справилась до да, гросс собой быстро. Скрестила руки на груди, заговорила спокойно, вкрадчиво даже. Что мне сделать, чтобы ты поверила? Ты ведь знаешь, что здесь творится. Ты помнишь даже Див, да? И первого хозяина этого места. Почему бы тебе не рассказать всё? Если бы Ирина перевела дыхание, разгадка лесной тайны манила, но были дела поважнее. Она не собиралась приплетать сюда колдуна, но раз уж зашёл разговор, если бы ты помогла хотя бы гору, тогда бы он поймал того, кто ворует детей, а потом смог бы помочь Что ж, Дара тяжело вздохнула. Она провела ладонями по волосам, и шишки с тихим треском осыпались на землю. «Отпираться не стану, но всё сложнее, чем ты думаешь. Мои знания мало, чем ему помогут. Зато тебе кое-что могу рассказать. Но не сейчас. Подумай над моей просьбой. Я тоже должна подумать, стоит ли откровенничать с людьми». И ещё одна шишка полетела берегине в голову, а домовой сердито заворчал. Нашлас человечья вражина. Сама замуж небось, не бось, ни за корягу рогатую пошла. Дарыс истинно царским величием пропустила обвинения мимо ушей. Мне пора. Проводишь меня, девочка? попросила она и хитро добавила. Или боишься? Чего мне бояться? в тон ответила Ирина. говорят, берегини никогда не причинят людям вреда. Или врут? Нет. Улыбка удары вышла кривоватая, не весёлая. Чистая правда. Ни одна из берегинь не может причинить вред живым. А многие даже мысли таких не допускают. Она ступила на тропинку, убегающую в чащу, и обернулась. Идёшь? Ирина глянула на торопие Тут неистов затряс головой. Не ходи, Еринушка, заведёт тебя, сгинешь. Ничего со мной не случится, дедушка, я скоро. Присмотри за ребяણોчком. Она снова дотронулась до жирели. Вроде уже не горячая, но сила всё равно была рядом, не уходила. Только позови. Такого раньше не случалось. Даже вчера, когда их с Иваром чуть не утопил в одиной. Бусины янтаря оставались холодными, словно ожерелье, узнала Берегиню. Сон трава синим махнатым ковром усыпала лес, потеснив белые звёздочки ветреницы и нежную медуницу. Никогда ещё Ирина не видела, чтобы цветок, за которым в заболоте приходилось забираться в непроходимую чащу, был повсюду, даже между древесными корнями. Да и пахло сон трава сильнее матушкиного душистого масла, привезённого отцом из столицы. Когда они с Нешкой случайно разбили пузырёк, а почевальня благоухала неделю, пока палы не перестелили. Откуда они повылезли? Вслух поразилась Ирина, осматривая цветы. На краю полянки лежал одурманенный бельчонок, слишком маленький, чтобы распознать опасность. Она взяла зверька в руки, рыженький, пучеглазый. Он вяло подёргивал хвостом, обвиснув на ладони. "Лучше радуйся, берегиня мознула по зверёнышу безразличным взглядом. Что выросло хоть это? До сих пор не понимаю, как так вышло. Ты столько сил из лесовых либала, молодые деревца должны были погибнуть. Почему?" Я ведь ничего. Конечно. А кто вчера на берегу силу плескал во все стороны? Едавита спросила Дара. Ладно бы ты её для себя тянула. Так нет, расплескала по пусто. Ирина поморщилась, вспомнив о злосчастной попытке сыграть сваху. Ей в аху. Лесные её жизни не забудут. Больше никогда, решила она. Пусть кто другой этим занимается. Даже у горы была вчей вышла. Ерина с удовольствием бы посмотрела на колдуна в роли свата. Хотя он и в воображении отказывался наряжаться в праздничный кафтан и кутался всё в тот же тёмный плащ. Если уж взялась что-то делать, так делай хорошо, или вовсе не берись. Обрас разсыпался под натиском чужих едких слов. Но прошли те времена, когда Ирина безропотно сносила назидания от всех подряд. В этот раз она не смолчала. Одно дело выслушивать поучение от матери или сестрицы, другое от незнакомой ничести, которой веры нет ни на медяшку. Можно подумать, ты ни разу в жизни не ошиблась. Огрызнулося ная и, забывшись, уставилась на берегиню. Лицо у той снова поползло. Ротско собочило вниз, а глаза разъехались к вискам, словно котёл, где кто-то невидимый перемешивал наве вариво ложкой. Липкий комо ужаса подкатил к горлу, а жирели снова аж в глушею. Зло ей нетерпеливо. Молчи во ты хозяйка мнёша. Почему бы не растереть её в порошок? Ирина, что ей сил, вцепилась в ворот и приказала чарам утихнуть. Глупости это. Ей просто дары не нравятся. Вот и вся загадка. Прежде чем рычать, волчонок сначала отращивает зубы. В голосе Берегини звенела насмешка. Попыток справиться с ожерельем она в упор не замечала. Повисла тягостная тишина. Дара невозмутимо нарвала сон травы и вновь плела венок. Ирина сражалась с нахлынувшим стыдом. «Почему я тебя так вижу?» Наконец сдалась она. «Ты человек. Люди видят меня иначе, каждый по-своему. Потому редко кто причинит берегиням вред. Твоя же удавка не даёт чарам закрепиться в сознании. Потому ты так забавно реагируешь». «Агор...» Разве у чародеев нет защиты от твоего колдовства? Он всего лишь мальчишка, чтобы выстроить защиту, нужны опыт и сила. У него пока нет ни того, ни другого. Онечность. Не честь, не люди, чтобы доверять глазам. Зрение обманчиво. Здесь нужны другие чувства. То, что ты видишь, может быть мореком. Самый добрый человек может оказаться убийцей. Самая искренняя улыбка лживой. Страх прячут за злобой. Ненависть за страстью. Люди обманываются так же легко, как обманывают сами. Ирина только хмурилась, слушая очередные поучения в полуха. Дара говорила отстранённо, венок плела не глядя. Получалось ловко, ни один лепесток не смялся. Вот бы ей так научиться. Приглядевшись, Она едва не ахнула. Ладоньи и пальцы Берегини спложь покрывала сетка мелких шрамов, белые, тонкие. Они были старыми и очень глубокими. Даже подумать страшно, насколько острые лезвия их оставили. Дара заметила её взгляд, но руки спрятать не стала. "Это было давно", просто сказала она. "В другой жизни расскажи". попросила Еирина. Ты на Звагодиев братьями? Ты их видела? Дись. Видела, с таким же безразличием откликнулась Берегиня. И город? Нет. Когда дары появилась, там уже лежала пустошь. Расскажи, какими они были? Мельчонка качнулся, пришлось посадить его на землю. Он тут же взобрался по ближайшему дубу наверх. Только рыжий хвост мелькнул среди веток. Матушка говорила: ни единого изображения деви не осталось даже у чародеев. Надо бы у гора спросить, но лучше узнать у того, кто своими глазами видел древний народ. Только дара не спешила делиться воспоминаниями, и Ирина снова поразилась, как погибший охотник добился её любви. А хозяин избушки Попытался она. Предатель. Берегиня глянула на неё потрясённо, но тут же успокоилась, словно напомнив себе: "Ах да, ты же ходила на топе. Забавно, что они зовут предателем именно его. Никогда бы не подумала, что старые кочки разговариваются с человеком". Да они поразговорчевее тебя были, сердито подумала Ирина. Ты не ответила. Напомнила она: «И не собираюсь», — откликнулась Берегиня, горько искривив губы. «Если о войне и лесе я расскажу, то о проклятом доме откровений не жди». «Ты же хотела, чтобы я тебе поверила, под дело Ирина. Есть границы, которые нельзя переступать. Ты же не тычешь спящую гадюку палкой. Иные воспоминания лучше не вытаскивать на свет, иначе они оживут, чего бы мне не хотелось». Ерина тяжко вздохнула и замерла, скрестив руки на груди. Хватит с неё загадок. Тогда зачем ты позвала меня? с вызовом спросила она. Дара обернулась, но Ирина была слишком зла, чтобы вновь испугаться. Кажется, Берегиню это позабавило. Просто хотела показать тебе кое-что. Она отправилась вперёд, ничего не оставалось, как пойти следом. Уже скоро. Лес и вправду резко отступил. На смену молодой зелени пришли мёртвые, изломанные стволы и два державшиеся на узкой кромке выжженной земли. А за ними, насколько хватало глаз, сияла на солнце равнина, гладкая как зеркало. Все оттенки мёда смешались в ней, от сливочного до гречишного. Зрелище завораживало. Одно дело парить над лесом, другое стоять на самом краю янтарной пустоши и слушать, как пронзительно плачет над ней ветер. Зачаровлённая, Ирина качнулась вперёд и едва не оступилась. Дотронуться до переливающейся глади было всё равно что древний курган осквернить. Ни к чему тревожить сон пустоши. Она была живой, Вот сейчас волны янтаря разойдутся, плеснут на землю, и из глубин поднимется величественный замок, заблестят на солнце острые шпили, полетят из окон невиданные существа. Я подумала, тебе стоит взглянуть. Равнодушный голос спугнул видение. Влашепство дымом развеялось по ветру. Ирина не обернулась к берегине. Зачем? За태и вдыхание спросила она. Да графи не ответила. Вместо этого на голову лёг венок из сун травы. Ирина удивилась, но даже дёрнуться не успела, как её поглотила темнота. Очнись. Да очни же. На щеке словно кипятком плеснули, в нос ударил резкий запах. Ирина закашлялась и принялась отбиваться. Не сразу сообразив, что её немилосердно трясут, Ирина голова гудела, глаза не желали открываться, но Ирина пересилила себя и Горба был слишком близко. От него снова разорило зверобоем. На мертвецки бледном лице застыло трибога. Волосы падали на глаза, мешая, однако убрать их он не пытался. Что Выдавила она, но кашель скрутил, не дал закончить. Гор выругался и стащил с себя плащ, накидывая ей на плечи. «Пей». Под носом оказалась баклажка, и с горлышка крепко пахнула травяной настойкой. Ирина хлебнула, горло обожгло, но по телу мгновенно прокатилась тёплая волна, унося с собой поселившуюся в голове муть. Ты как? Лучше, ответила она, оглядываясь. Мёртвое почерневшее дерево, угрожающе нависло над головой, растопренные ветвищи тянились шипами во все стороны. Мёртвая земля скрипела под пальцами, а в паре шагов сверкала пустошь, живая, ласковая, тёплая, она завораживала и манила, переливаясь в лунном свете. Нет. Горс снова оказался нос к носу к ней, отгоняя морок. Не смотри туда. Ирина смутилась, опустив взгляд, и сразу нашла пропажу. Винок лежал рядом, видно, слетел, когда колдун термашил её. Дара, зачем она? Что? Гор тревожно вглядывался в её лицо, боится, что она опять согнётся без памяти. Пальцы всё ещё тряслись, и ухватить вино кудалось не сразу. "Дара наделай его мне на голову", растерянно пробормотала Ирина. "Что за бред?" Гор осторожно, как ядовитую змею, взял несчастное украшение и тут же отшвырнул, будто обжёгся. Она усилила природную магию цветов. "Хмуры пояснил он, вытирая руки платком. "Некоторая нечисть так умит. Не понимаю, только зачем? Заклятие бы развеялось ещё до рассвета, но ночь рядом с пустошью, где бродит черодие убийцы и летают непонятные сущности, почти наверняка смерть. Это на дару не похоже. И скажи, на милый, что ты здесь делаешь? Я же сказал тебе сидеть дома. Я и хотела, но она попросила проводить её, сказала, хочет что-то показать. Надо было тебя запереть. В сердцах бросил Калдун, прикрывая глаза ладонью. Вечно ты. Вставай. Идти можешь? Так и заперба. Евина сердито надулась, пытаясь подняться и не обращая внимания на протянутую руку. Калдун за представлением наблюдать отказался. Подхватил под мышки и поставил на ноги. Она хотела гордо отпихнуть его, но пошатнулась и уткнулась носом ему в грудь. Горс издал хриплый смешок, ладони легли на плечи, придерживая. "Что понести тебя?" мягко спросил он. Вроде не шутил даже. "Вот ещё." Ерина отпрянула, зардевшись. "Хорошо, что луна закатилась за тучу, но румянец от колдуна всё равно не укрылся, судя по ответной улыбке." "Пошли, лишачка." говорил Горс спокойно, но всё время осматривался, будто ждал чего. Он подхватил с земли палку, сверху расходящуюся ещё короны веток, на которых болтались подвески. Бубенцы и деревянные дощечки загремели до боли знакомо, и Гарина сразу узнала посох. Такие населивал хвы, они сами вытачивали их из молодого деревца, каждую бусину, каждую резу на дощечке напитывали чарами и собственной кровью. Усах у каждого валхва был свой, и не слушался чужаков. Или она опять чего-то не знает? Ведь видела его уже, когда провожали в последний путь несчастную жену Ивара. Откуда это у тебя? Нашёл, выдохнул Калдун со злой горечью. Рядом с телом. Ещё летом. Я в тот день как раз приехал одна ночь. Всего на ночь опоздал. Болезненно скривившись, мужчина с ненавистью уставился на выжженный на полированном древке след маленькой почти детской ладони. Он знал его. «Погибшего волхва», — сообразила Ирина. «Так не убиваются по простому знакомцу. Но у волхвов не бывает семьи. Они отказываются от мирского, когда принимают посох, да и людей сторонятся». «Ты поэтому сюда приехал?» — тихо спросила она. «Он тебя попросил?» Просил. Горд-то склево усмехнулся. А я, идиот, не мог всё бросить. Должен был в Тениград ехать. Написал, что, как освобожусь, пусть ничего не предпринимает. Передумал о самой границе. Если бы я хоть вестника послал, он бы дождался, а вместе бы... Последние слова колду наотчаянно прохрипел и замолчал, тяжело выдыхая сквозь стиснутые зубы. Ирина накрыла его ледяную ладонь своей, стараясь утешить хоть немного. Тут ничем не поможешь, горечь потери не заглушить лаской или добрым словом. У мужчин вообще скорбь проявляется иначе, и жалеть их при этом нельзя. Она и не жалела, разве что самую чуточку А может, и не дождался бы. Калдун задумчиво покосился на неё и хмыкнул, но руку вырывать не стал. О, прямоство в нём хватило бы и на дёжуну волхвов. Что Бог ж теперь? Ты поэтому тут? Внезапно Ирина увидела его совсем в другом свете. Недоверие, упрямство, злость. Он озаза раз разом пытался исправить допущенную ошибку и найти убийцу дорогого человека. Не только Гор поудобнее перехватил посох и направился к лесу. Это мой долг перед кругом чародеев. Долг перед самим собой. Гибнут маги, пропадают дети. Активность пустоши растёт. Один из убитых не входил в круг. Колдун осёкся и тихо выругался. Но ты этого не слышала, ясно? Он внимательно посмотрел на неё. Ирина кивнула в ответ. Её занимало другое, Она боролась с желанием вцепиться гора в локоть, потому что ночной лес был неуютным и жутким, и она никак не могла избавиться от ощущения, что спину буравит чей-то враждебный взгляд. "Почему так важно, что убитый был не из этого вашего круга?" спросила Анна. Колдун тихо застонал в ответ. "Я же сказал, ты ничего не слышала. Неужели так трудно запомнить?" про арсеиских чародеев Ирина почти ничего не знала, только что круг создала дюжина колдунов чуть больше 100 лет назад, обосновались они в рениме, столице Арсеи, и где пряником, где кнутом начали подгребать под своё крыло остальных. Порядок по эту сторону серебристого моря им удалось навести всего за одно поколение, и отношение к чародеям потеплело. Они больше не впутывались в местные расприи и войны, вели себя тихо, набирали учеников, восстанавливали утраченные знания, истребляли расплодившуюся нежить. Раньше, после войны с Дивью и двух моровых поветрий, чародеев не жаловали. Селяне до недавнего времени и вовсе предпочитали их только в виде украшений для деревьев. «Ты мне расскажешь про круг?» — попросила Ирина. Хитнем немножко. Может быть. Гору хватил её за плечо и зашагал быстрее. Если выберемся. Что-то было не так. На пустошь Ирина оглянуться не могла. Гора прямо тянул её прочь. А невыносимо хотелось увидеть мягкое сияние. Нет. Колдун решил не рисковать и приобнял её за плечи. Не оборачивайся. лучше говори что-нибудь. Почему со мной так? спросила Ирина. Эти в обнимку было непривычно и неуловко. Она попыталась отстраниться, но Горд только притиснул её к себе крепче. Сам он тяги к Пусташе не показывал. Выходит на неё одно, она так действует. Понятия не имею, буркнул Колдон. Некоторые маги сходят с ума от близости Пусташи, а другие не реагируют. Может это от того, что во мне сил мало? Нет. Горы Вескас свернул с тропы прямо в бурелом. Пришлось закрывать лицо руками, чтобы не нароком не хлестнуло веткой. Это не связано с количеством силы или со временем обучения. Меня, например, тоже к ней тянет. Не знаю, не интересовался. Давай сменим тему. Ты же хотела, чтобы я говорила. Вот именно. Она не задавала вопросы, говори, но о чём-нибудь, что не требовало бы от меня необходимости отвечать. Спасибо, разрешил. Колдун по-прежнему буравил взглядом темноту. Ирина сердито вздохнула и мысленно потянулась к Жерелью. Пусть гор себе идёт, а она попытается выяснить, что за опасность gloзеет на них из-за деревьев. Впервые с той ночи, когда Ирина наткнулась на избушку, Лес пугал, казался чужим. Пустоши или нет, это место под её защитой. Она должна знать. Не, кстати, вспомнились слова Дарьи про то, как окажерелье тянет силы из леса. Ну, Ирина досадливо отмахнулась, потом спросит у Гора, сейчас тот всё равно не захочет отвечать. Сперва в груди разлилось привычное тепло. Зов достиг леса. Но ответом стала тишина. Она обвивала тугим клубком, не пропуская звуки. Найти нить и потянуть, избавиться от невидимой преграды. Ирина решительно дёрнула раз, другой, а на третий согнулась пополам, не сдержав крика. А жерелье ощетинилось, сдавило горло. Ветки раньше такие мягкие, да крови впились в кожу. Капли инторя полыхнули жаром. Ирина. Георгий едва успел поймать её и тут же сам захрипел, на губах выступила кровавая пена. Ирина в ужасе вцепилась ему в плечи. Сознание плыло, а силы не кончалось. Так захлёстывает прорвавшая плотину вода, угрожая смести всё на своём пути. Прекрати, выдавил Калдун камнем навалившись на неё. Что прекратить? Как сосредоточиться не выходило. Ерину переполняла чужая сила, исполненная гнева, ненависти и застарелой боли. Будто рядом снова ощутилась Дара, а близость пустоши зеркалом отразила эту жуткую мешанину, ярче разожгла то, что спало в жирели. Стой! Гур тряхнул её, попытался влепить пощёчину, но чары отшвырнули его прочь, впечатывая в дерево. Ирина завалилась на бок и забилась в тисках чужой воли. Пальцы бессильно скребли по горлу, а жерелье жгло и жгло. Сила. Вот она. Бери, черпай горстями, и всё будет как захочешь. Мощь крови Давно застывший, но ещё горячий в руках, только позови. Снеси проклятое место, спаси тех, кого любишь, отомсти обидчикам, накажи убийцу. Можна дотянуться, стоит лишь пожелать. Так ли велика цена в одну жизнь, раз на весах твоя справедливость? Ты же хотела. Я не хочу, в отчаянии подумала Ирина, давясь всхлипами. Горний неподвижно лежал рядом. Она не могла его убить. Чередеи не умирают от одного удара. Эта мысль не дала поддаться навязчивому шёпоту. Дурочка, что ты можешь без силы? Я всё могу сама. Плывущий взгляд зацепился за нож на поясе Гора. Надо снять ожерелье, иначе отголоски чужих мыслей и нескончаемый поток силы просто раздавят И Ирина поползла, пусть хотелось кататься по земле и выть. Она не уступит. Не нужна ей власть, купленная чужой кровью. Ей вообще власть не нужна. "Ира, сви, ты не хочешь спасти их?" Вопросы повторялись в нофи и в нофи, но Ирина не слушала. Не думать, ползти, нет мыслей, нет и соблазна, только бы успеть. Ещё один последний рывок, и пальцы легли на рукоять кинжала. Си лобющие сердца в цели взревело, оглушая болью. Кинжал выпал на траву, но дотянуться до него снова Ерина не успела. Её дёрнуло вперёд. Очнувшийся Гор схватил за плечи, швырнул на траву. Голубые глаза полыхнули яростью, и это единственное, что удалось заметить, прежде чем сухие губы накрыли её рот. В голове внезапно воцарилась блаженная тишина. Ирина потрясённо вздохнула, не зная, чему поражаться больше. Исчезновение убушующей магии или спятившему колдуну, который продолжал целовать её. «Что?» Прикосновение не было нежным, губы у гора были потрескавшиеся. Целовал он напористо и нетерпеливо. Когда до Ирины дошло, что происходит... Она вспыхнула до кончиков волос, слабо дёрнулась, но оттолкнуть не смогла. С испугом вспомнив, как недавно чуть не убила его прикосновением, колдун уловил это движение и отстранился сам, не сводя с неё глаз. В янтарных всполохах его лицо казалось восковым. "Жива", просепел он. Ирина ошалело кивнула. "Тогда поднимайся". Горкуя, как встал, вцепившись в посох, закашлялся, сплюнул кровь и поднял Ерину следом. Ноги не слушались. После всплеска силы она почти ничего не соображала, позабыв про обожжённую растерзанную шею, и без конца трогала губы. На них ещё горел поцелуй. Т-ты разборки потом. Калдун зло покосился на неё и рявкнул: "Не смей так делать!" ты чуть не убила нас обоих. Наводнение схлынуло, сменившееся сознанием того, что она натворила. Но ведь раньше такого не было. Ажирели всегда повиновалась, пока пледаруя силу. Она не могла. Я не хотела. Не хотела. Ирина спрятала лицо в ладони от стыда и страха, едва сдерживая рыдания. Смотри на меня. Горсть стиснул её в объятиях. Ледяные пальцы прошлись по щекам, стирая слёзы. "Послушай, быстро зашептал он. Обещаю, мы во всём разберёмся, и я тебе помогу. И ты сможешь поплакать, но не сейчас. Нам надо убираться отсюда, скорее. Я не смогу тебя нести, понимаешь?" Она закивала ещё всхлипывая. "Потом, всё потом". Гора сжала её ладони и рванул вперёд. "Но Ирина, Успела оглянуться, и с чащей на них мчались тени».